«Искренне ваш», 1980-й. Пронося бокал с белым вином над зеленым ковром к украшенному орнаментом металлическому столику, Мэри Газели старалась не поддаваться панике, пока, наконец, не уселась спиной к матовому стеклу «Паба искренне ваш», названного в честь Джека-потрошителя, и, тайком достав из сумочки таблетку, положила ее в рот и запила. Она вовремя успела принять лекарство потому что в этот момент вошла Джудит, пылающая и вызывающая, рука об руку со своим красавчиком-модельером Леоном Апплфилдом, звездой экрана и глянцевых обложек, ее великой добычей, человеком моложе ее на несколько лет. Они явились сюда шумный Уайт-Чеппел-Хай-Стрит. Он в белом льняном плаще и мягкой шляпе она в экзотическом черно-красном платье. Мэри! Джудит оставила Джеффри уорла в 79 в тот самый день, когда узнала о беременности его секретарши. Поскольку к тому времени Джудит была иллюстратором почти всех журналов, на Флит-стрит, особенно тесно сотрудничая с Лондон Таймс, после развода у нее не возникло серьезных проблем. Она встретила Леона, когда Льюис Гриффин, к тому времени ставший депутатом парламента от консервативной партии, отправил ее к Апплфилду сделать эскизы для своего нового гардероба. И с тех пор они практически не расставались. Они провели несколько месяцев в Калифорнии, а все остальное время в Лондоне. Бьянка, дочь Леона, полюбила Джудит. У них был собственный дом, массивный и уютный, одним из прежних владельцев которого был английский импрессионист Тилло Кент. Дом находился по соседству с тем, в котором снимал комнату Джозеф Кис и был обращен фасадом к Ист-Хиту, Парламент-Хиллу, Хайгейтскому кладбищу и верхнему Холлоуэю. Волосы Джудит были окрашены прядками в тон наряду, а макияж полностью скрывал возраст. На ней были ажурные перчатки, тонкие чулки и одеяния от «Мицуки», напоминавшая Мэри о леди Оливии Брук. «Еще белого вина?» Леон всегда был вежливо предупредителен с Мэри. Так и внула и улыбнулась, радуясь счастью подруги. Она считала, что хотя Леон немного самовлюблен, но все же менее скучен, чем Джеффри. Присаживаясь на скамью, Джудит пододвинула поближе красный, обитый плюшем стул для Леона. «Помнишь, мы приходили сюда?» как-то за твоими воспоминаниями. И кое-что нашли. Только это было из страны грез. «Не уверена, что мы могли найти больше», — сказала Джудит. «Он здесь?» «Он сам предложил встретиться. Я сказала, что мы окажем ему любую поддержку, которая будет в наших силах». «Конечно», — поспешно сказала Джудит. «Разумеется. Его еще нет, пупсик». Леон Апплфилд поправил очки. «Винные бары в Ист-Энде». Он снял плащ и ловко, но аккуратно положил его на стоявший рядом табурет. «Мы прошли через Бэтнелгрин. Я не мог поверить своим глазам. Что случилось с уличными торговцами и кокни? Я думал, что Бен уже здесь. Он скоро будет». Джудит коснулась Леона успокаивающим жестом. Он ответил ей одобряющей улыбкой, опустил плечи и постарался расслабиться. Отпил немного «Код Дюрон» из своего бокала. Но раньше здесь был просто старый паб, да? Я не бывал в этих краях уже несколько лет. Это похоже на тематический парк. Мэри не вполне представлял себе, что такое тематический парк. Вы видели Кэтринский док? И то, что вокруг. Как будто там снимали Оливера. Диснейленд, согласился ли он. Или скорее Диккенсленд. Я знаю, знаю. О, привет! Вот и сам герой. Кэтринский док — первый из отреставрированных доков в районе гавани Святой Екатерины, ставший туристическим объектом. Как будто там снимали Оливера, Диснейленд или, скорее, Диккенсленд. Имеется в виду получивший четыре «Оскара» мюзикл Кэролорида «Оливер» 1968-й по мотивам романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист» 1838-й. И он поднялся навстречу высокому блондину в короткой кожаной куртке, узких джинсах, широким ремнем с медной пряжкой и ковбойских сапогах. Этот костюм в придачу голубым глазам, квадратной челюсти и твердо сжатым губам делал его похожим на карикатурное изображение настоящего американца. Мэри подумала, что ему следовало бы надеть летную форму. Причем, осесть в Англии стать поэтом, он жил в Америке и был авиадиспетчером. «Привет, Леон!» — он обнял элегантного модельера. Мэри наблюдала за ними с радостным удовлетворением. Они оба были по-своему красивы, однако смешение двух стилей, особенно после того, как мужчины обнялись, навело ее на мысль о том, что она втянулась в какую-то оперетку. Бен Френч тепло поцеловал Мэри и очень осторожно джудит, словно боясь, как бы с ее губ не стерлась помада. «Я закажу!» — сказал Леон, направляясь к стойке. — Чего тебе? — Двойное бренди, если не трудно. Он подмигнул женщинам. — Сейчас мне это надо. Я только что от адвоката. Меня явно попытаются посадить. Он постарался приободриться. Но так как это всего на несколько месяцев, я сказал, что не возражаю. — Где еще найдешь столько аппетитных попок? Он был напуган. — Что ж, может... «Нам тогда вообще не возиться с этой петицией?» Джудит закурила длинную сигарету. «Я с радостью отказался бы от этого удовольствия», — ответил ей Бен и опять подмигнул, протянув руку с просьбой дать ему одну из его сигарет с ментолом. «Уже слишком поздно», — сказала Джудит и прокашлялась. «Я отказываюсь». Она отставила сигарету. «Мы услышали обо всем лишь вчера, когда Мэри нам позвонила». а она сама услышала только в воскресенье, «Почему они тебя арестовали?» «Потому что я попался под руку. И меня уже арестовывали раньше. Я проходил по трём громким делам в начале 70-х. Шумиха была ого-го какая! Это всё из-за журнала, который я выпускал. Стихи и короткие рассказы. Их объявили непристойными. Но меня оправдали. А теперь народу на всё наплевать. И полицейские пытаются достать любого, кого не смогли засадить 10 лет назад». они ничего не забыли речь же не только обо мне это могут быть издатели комиксов распространители импортеры они хватают книги о наркотиках книги для гомосексуалистов все что они не одобряют конечно мой магазинчик всегда был битком набит покупателями листья травки порошок на двоих веселое лесбище э гейский пляж и прочее они конфисковали все и в любой день дело может быть передано в суд. «Мы все за тебя. Я уже обзваниваю всех, кого знаю». Леон достал тонкую записную книжку в кожаной обложке. «Джордж Мелли, Джон Мортимер, Джонатан Миллер, Дэвид Боуи. Еще надо дозвониться до Пола Маккартни. Все пообещали сделать все, что в их силах. Джордж Мелли родился в 1926 английский джазовый певец. Джон Мортимер родился в 1923 писатель, драматург и сценарист, а также адвокат с 30-летним стажем. Джонатан Миллер родился в 1934 сатирик, театральный режиссер, скульптор. Но при этом все полагают, что я, черт побери, сам во всем виноват. — усмехнулся Бен и жадно отхлебнул из своего стакана. — Кое-кто да, — согласился Леон. — Должен сказать, что и газеты не проявляют большого интереса к этому делу. — Меня это удивило. — Ты, наверное, сказал им, что я поэт, Леон, и этого было достаточно, чтобы меня прикончить. Как обычно, Бен, хотя и улыбался, но притворялся агрессивным. — Удивительно, но большинству из них это в самом деле не нравится, — сказала Мэри. Тогда я начала называть тебя журналистами, они немного оживились. Еще шире улыбнувшись, Бен наклонился, чтобы обнять ее и допил бренди. Я вам очень, очень благодарен, поверьте. Крысы нынче бегут со всех дырявых кораблей. Мой собственный издатель заявил, что придержит публикацию моих стихов до окончания процесса. Это была единственная возможность хоть что-то продать. Он засмеялся, но внезапно зашмыгал носом, прослезился и бросился в туалет. Апчки! Леон и Джудит обменялись взглядами, но Мэри не поняла, что случилось. «Я написала подруге Данди, миссис Мэйл», — сказала Джудит, — «она в правительстве. Но пока от нее ни слуху, ни духу. Могу себе представить ее реакцию». Мэри не хотела говорить о том, что Бэрил Мэйл — сестра мистера Кисса. В последнее время она много выступала на тему морали, и она прочно входит в железный лагерь. «Но она много выступает за свободу личности», — пожал плечами Леон. «Она депутат парламента от моего округа, Ист-Кенсингтона. Я сам голосовал за нее». Он издал глуповатый смешок, сам себе удивляясь. «И для этого прошел десять миль, и башмаки жали, не так ли?» — сказал вернувшийся на свое место Бен Френч, заглядывая в пустой стакан. — Ты что, претендуешь на роль дяди Тома? Леон разозлился. Бен протянул руку и потрепал его по щеке. — Ничем не могу помочь. У меня особый дар — обнаруживать в людях их самые слабые места. — Чтоб ты сдох, — сказал Леон, успокаиваясь. — Бойкот не поможет. Трава-травушка Господь призвал. Головорезы, все как один. «Ептыть, ептыть, ептыть!» «Можно и на свалке! Ептыть, ептыть, ептыть!» «Можно на болоте! Ептыть, я ептыть!» еп «Можно в переулке!» Джозеф Кис, Данди, Банаджи и Дэвид Маммери вошли как раз вовремя, чтобы снять возникшее напряжение. Лен поднялся за выпивкой. «Простите, что опоздал!» Данди был бледен. «Сегодня мне в почтовый ящик навалили собачьего дерьма». Во всяком случае, я думаю, что дерьмо было собачье. А я живу в этом доме, черт знает, как давно. Ты же знаешь, Джудит. Четверть века, по меньшей мере. Ты говоришь про Уимблдон? А двум журналистам Сикхам разбили окна. Одному бенгальцу бросили в дверь коктейль Молотова. К счастью, обошлось без особого ущерба. Не правда ли чудесно? Он был готов заплакать. Привет, Бен. Садись. Бен Френч сдвинул свое крупное тело, чтобы дать место Данди, а Мэри подвинулась, чтобы Джозеф Кис уместился рядом с ней. Дэвид Маммери принес стул и достал из пиджака несколько свернутых листков бумаги. «Это копии написанных мною писем и телефоны людей, с которыми я связался насчет тебя, Бен». Хелен тоже написала в газеты. «Она надеется, что ее имя может помочь», — вставила Мэри. «Но из-за своих феминистических статей она считается у них сумасшедшей. Всерьез они принимают только ее романы. «Мы сами навлекли на себя все это», — Джозеф Кис поднял стакан пива. «Так полагает и моя сестра. Я звонила ей, Бен. Впервые за очень долгое время удивился тому, что она весьма и весьма в курсе твоих дел. А потом она сказала, что ты сам во всем виноват, поскольку бросил вызов властям. Я-то думал, что ты просто продаешь книги». — Ты, Данди, поверил лживым речам правящего класса, переживающего период упадка. — По алчности и ненасытности они ничуть не отличаются от бабуинов, — он замолчал. — Не могу в это поверить. Леон был искренне обескуражен. Я имею в виду, что не встречался ни с чем подобным, даже в Калифорнии. — Но ты уже влился в высшее общество, приятель. Джозеф Кис не собирался никого обижать. Твой почтовый ящик в полной безопасности, пока правительству не понадобятся богатые иностранцы в качестве козлов отпущения. Он прокашлялся. Надеюсь, до этого не дойдет. Есть какая-то ирония в том, что из тех, кто так храбро держался против Гитлера и так долго боролся за свободу, лишь немногие отваживаются открыто выражать свои взгляды и свою ненависть. Я знаю, что такое расовые предрассудки. Леон почувствовал себя несколько ущемленным. Но я и вправду думал, что положение улучшилось. Для тебя. Этот модельер, которого Дэвид Маммери знал через Льюиса Гриффина, ему не нравился. Компаньоном Леона по фирме был Томми Ми. Чем дальше ты уходишь от реальности, тем больше тебе кажется, что положение улучшается. Это из-за денег, Леон. Представители среднего класса, неважно, с чего они начинали, не хотят слушать плохие новости. Они не хотят им верить. Вступить в ряды среднего класса значит присоединиться к заговору лгунов. Это все равно, что каждый день слушать тронную речь королевы по телевизору или читать ее в «Таймс». Когда она говорит о людях из всех слоев общества, то имеет в виду государственных служащих, фермеров и военных. Они предпочитают знать мнение только этих людей. Если завтра появятся эсэсовцы и уволокут тебя в тартарары. Леон... Вряд ли найдется много таких, кто сознается, что это видел. Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать неприятности Леона, а для того, чтобы поговорить об опасности, висящей сегодня над Беном, прервала его Мэри сочувственным тоном, и Дэвид успокоился, как всегда успокаивался, когда об этом просила она. «Как твой дядя?» «Он болен», — сказал Дэвид. «А его жена нас не поддерживает». Я говорил с ним по телефону, но он Испытывал такую боль, что едва узнал меня. Я поеду завтра, навещу его. Пойми меня, Бен, я не могу просить его ни о чем, если это может ухудшить его состояние. Я и так потрясен всем, что вы делаете для меня. Передавай этому старому хрычу мои лучшие пожелания, если он, конечно, еще помнит, кто я такой. Бодро улыбаясь, Бен развел руками. «Лучшая компания с 68 -го года. Мы сидим, как в старые времена». «Не совсем так», — скривился Джозеф Кис. «В шестьдесят восьмом у тебя был шанс победить». «Теперь я, пожалуй, была бы не прочь выйти за него замуж», — думает Мэри газали Но, кажется, момент не самый благоприятный. «Жалкий пессимизм!» — нападает на мистера Кисса Джудит, не подозревая, как он любит отчаянных новых денди таких же, как и во времена регенства. «Ага!» — осушив пинту, Джозеф встаёт, — чтобы предложить всем еще по одной. Еще бы только я мог заново начать жизнь. Осознанная театральность предпочтительнее благочестивой скуки. Всем еще вина?» Окинув взглядом их бокалы, он удалился легкой походкой. Они обсудили план защиты, выдвинутый адвокатом. «За тебя, Бен!» Джозеф Кис опустил под нос и поднял стакан с пивом в знак приветствия. «Мы выстоим!» «Можно сказать...» Мы все ветераны паранормальных войн. А сколько женщин не выжили в этом огне? В Дрездене, в Токио, во Вьетнаме. Прецедента нет. Нам повезло. А завтра может не повести